Бетти подалась вперед, пытаясь рассмотреть, что там впереди, и только тут заметила руки Ламакса. Она в страхе ухватилась за Джона Томаса. «Джон! У Лами на шее огромный удав!» «Что? Ха -ха, ну ты даешь! Это же его правая рука!» «Что, Джон? Не ты здоров! Успокойся и перестань за меня цепляться!» Это действительно его руки. Они выросли из тех припухлостей, о которых я тебе говорил. Припухлости руки. Она потерла лоб. Я слишком рано сегодня поднялась и еще не завтракала. Я как-то туго соображаю. Попроси его остановиться. Я должна их внимательно разглядеть». «А как насчет того, чтобы спрятаться?» «Ах да, ты прав, ты прав, Джонни, как и всегда после того, как пройдут три недели». «Ну, не напрягайся, твое остроумие тебе еще пригодится, вот и водопад». Они миновали водопад, дно оврага стало подниматься. А Джон Томас, место, которое они выбрали для дневной стоянки, напоминало предыдущий бивуак. Джон Томас расслабился, когда Ламекс оказался в укрытии высоких деревьев. Пока Джон Томас и Лами готовили еду, Бетти рассматривала руки Ламекса. — Ламекс, — сказала она с упреком, — ты даже не обмолвился об этом? — А вы меня и не спрашивали, — возразил он. — Вечно у тебя отговорки. А что ты умеешь делать своими руками? «Я могу бросать камни». «Правда, Джонни?» «Нет-нет, только не это, Бетти. Как тебе сварить кофе?» «А, все равно», — задумчиво проговорила девушка, все еще рассматривая руки Ламекса. Какая-то неясная мысль беспокоила ее. Что-то насчет этих рук. Но она никак не могла вспомнить ее. Это настораживало... и она заставила свой мозг работать как можно логичнее. Ну ладно, сначала нужно подкрепиться, решила она. После того, как они сытно закусили и скормили грязную посуду Ламаксу, Бетти уютно устроилась на мягкой траве и назидательно выговорила Джону Томасу.